По докладу вашего превосходительства. И чтобы сумма, предназначаемая на экстренные канцелярские расходы для округления счета, уменьшена была на 256 рублей. К этому, считай, нужным присовокупить, что мною вместе с СИМ сделано распоряжение о переводе в ваше видение 4000 83 рублей на содержание киевской сыскной полиции в течение остающихся в этом году 7 месяцев. По предписанию губернатора 14 июня 1880 года, вновь была образована киевская сыскная полиция, а точнее сказать, сыскная часть при киевской городской полиции. Но теперь уже не в порядке эксперимента, а постоянно. С 25 июня текущего года сыскная часть начала свою деятельность в составе заведующего его помощника и семи агентов, а также восьми прикомандированных от полицейских участков городовых. 9 января 1881 года киевский полицмейстер, действительный статский советник Губеннет, представил киевскому генерал-губернатору дрентельную докладную записку за номером 30, в которой подводил итоги деятельности сыскной части за прошедшие 6 месяцев. Новое дело, не вполне удачный выбор агентов, исправление должности заведующим сыскной части должности полицмейстера, болезнь его помощника, писал он, Все это не могло не отразиться неблагоприятно на успешный ход розысков в первые месяцы существования сыскной части. Постепенное ознакомление чинов сыскной полиции с местными условиями некоторых воровских притонов, с образом жизни неблагонадежных лиц с их связями и с ношениями по другим городам. Дало впоследствии возможность обнаружить многие случившиеся кражи, которые без участия сыскной полиции легко могли бы остаться неоткрытыми и виновные, не понеся никакой кары и оставаясь безнаказанными на свободе, увеличили бы число новых происшествий. В течение шестимесячного существования сыскной полиции обнаружены следующие происшествия полисмейстер перечислил 32 факта раскрытых краж сообщила привлечении к судебной ответственности за совершенное преступление 35 мужчин и 5 женщин назвал фамилии особо опасных и профессиональных преступников, информировала о трудностях надзора за иногородными ворами, Остановился на некоторых проблемах, возникших в работе сыскной части, не обладающей еще необходимым опытом агентурно-сыскной деятельности. Прошел год. Сыскная часть продолжала свое существование. В тот период ее возглавлял помощник полицмейстера Мастицкий, который старался усовершенствовать формы и методы сыскной работы. В связи с этим 13 января 1882 года он представил письмо за номером 376 на имя Дрентельна, где после отчета предложил завести точные алфавиты лицам, опороченным по суду или навлекшим на себя подозрения неблаговидными поступками и не имеющими определенных в Киеве занятий и самую сыскную часть присоединить к секретному столу канцелярии полицмейстера. Возможного наблюдения за ходом этого на особого чиновника и для увеличения агентурной сети сыскной части рекомендировать к секретному столу хотя бы двух околоточных надзирателей, и что с установлением всего розыски достигнут большего совершенства так как чины общей полиции города, получая непосредственно от полицмейстера указания, будут относиться к ним с должным вниманием. За год своей деятельности сыскная часть...